Урок 21. Разрушительная диета цивилизации, бесслизистая диета, естественная пища человека. Вы теперь узнали, что полное воздержание от еды, голодания, лучший и самый эффективный метод исцеления. Логическим последствием из этого является то, насколько малое количество действительно необходимо для поддержания жизни. В таком случае, оправдано мое часто повторяемое утверждение. Удивление состоит в том, что мы живём, несмотря на наши передачи, несмотря на наше потребление таких неправильных, разрушительных продуктов. В этом свете правды кажется почти смешным бесконечная борьба и беспорядок относительно диетологии, белка, минеральных солей, витаминов и так далее. Потенциальная питательная ценность вообще не является первостепенно важной. Вы не можете излечить пьянство водой. не остановив потребление алкоголя. Вы не можете излечить болезнь любым видом регуляторов, обработок или диет, не прекратив поток продуктов, которые производят болезнь. Последние составляют 90% пищи разрушительной диеты цивилизации. Я назвал естественную пищу человека, фрукты и некрахмалистые зеленолистые овощи, как сказано в книге «Бытия», фрукты и травы, без слизистой диеты. потому что слизь главная и важная болезнь, ядное вещество, в то время как другие неправильные продукты содержат, производят и обременяют человеческое тело ею. Весь хлам научной диетологии, питательных ценностей, статистики и так далее бесполезен и напрасен, пока не сделан первый шаг смотреть на продукты и их ценность под совершенно другим углом. 1. Как далеко Сколько они производят и оставляют после себя болезнетворных веществ, слизи, в теле. 2. Их растворяющие, устраняющие, заживляющие свойства. С этой целью я отдаю вам специальный критический анализ различных продуктов, особенно неправильных. Вы можете видеть сразу, что они без положительной питательной ценности вообще, почему они являются разрушительными. производящими и запасающими в теле отходы. С.М. Урок 14, и вы найдете, что исследования Рагнара Берга показали то же, к чему я пришел интуитивно, экспериментируя через опыт, свои нескольких тысяч пациентов. Мясо. Любой его вид находится в той или иной стадии разложения, производя в теле трупные яды, мочевую кислоту и слизь, жиры, наиболее худшие. Даже сливочное масло непригодно для человеческого тела. Никакие животные не едят жира. Яйца. Яйца ещё хуже, чем мясо, потому что не только содержат слишком много белка, но и имеют липкие качества, намного хуже, чем у мяса, и поэтому вызывают ещё больший запор, чем мясо. Яйца вкрутую менее вредны, потому что липкие качества разрушены. Сырой яичный белок прекрасный клей. Молоко в живописи используется как хороший клей. Коровье молоко слишком насыщенно для взрослых и для младенцев, и явно разрушительно. Желудок ребёнка не может переварить то, что может телёнок. Если нет возможности избежать использования молока, тогда добавляйте по крайней мере половину воды и небольшое количество молочного сахара лактозы. Кислая молоко и пахта менее вредны и обладают некоторыми слабительными качествами, липкие свойства исчезают. Творог с тушёными фруктами, СМ. Урок 15. Хорош для диеты перехода. Все другие виды сыра высококислотны, слизеобразующие. Жиры. Все жиры, кислота формирующая, даже растительного происхождения и не используются телом. Вы будете любить их. Хотеть их съесть и использовать только до тех пор, пока будете все еще видеть слизь в волшебном зеркале. То, что доктора называют тепловыми калориями вызвано жирами в трении, преграждающими кровообращение. Жиры забивают маленькие кровеносные сосуды. Хлебные злаки. Хлебные злаки. Все продукты из муки формируют слизь и кислоту. Худшая из всех – белая мука, потому что из ней делают лучшую пасту. отрубные, грубого помола, из цельной пшеницы или ржаной хлеб менее вредны, потому что они потеряли свои липкие свойства. Когда из них сделать сухие тосты или хорошо испечь, они намного менее вредны. Сырые хлебные злаки, если прожаренные, являются до некоторой степени метлой слизи, но они содержат стимуляторы, которые неправильно принимают за питательную ценность. Пироги, сделанные из грубого неиспеченного теста, по-моему, абсурд. Когда злаки едят с конфетами и кислыми продуктами, то они производят слизь и газы, так же, как и печенье. Бобы. Чечевица, высушенные бобы и высушенный горох слишком богатый белком, тоже, как мясо и яйца. Арахис, тоже боб. Картофель. Немного лучше, чем продукты из муки. Потому что он содержит больше минеральных солей, СМ. Таблицы Берга, и при этом из картофеля не сделаешь хорошей, липкой пасты. Ботат и сладкий картофель, находятся близко к естественным сладостям, но слишком богаты. Хорошо пожаренные или испеченные, но без животного жира, ботаты почти бесслизисты. Рис. Один из самых слизеобразующих продуктов, и из него делают превосходную пасту. Я твёрдо полагаю, исходя из своего опыта лечения пациентов с серьёзными болезнями, ужасные фурункулы и так далее, распространёнными среди односторонних едоков рейса, что рис, основополагающая причина проказы, этого ужасного мора. Орехи. Все орехи слишком богаты белком и жиром и должны употребляться только зимой и то умеренно. Орехи следует жевать вместе с небольшим количеством высушенных сладких фруктов или с мёдом, но никогда с сочными фруктами. Вода и жир не смешиваются. С возможным исключением орехов. Вышепомянутое представляет все продукты, которые для того, чтобы есть, следует специальным образом готовить, фактически, по-другому они безвкусны. То, что цивилизованный человек называет хорошей едой, имеющий восхитительный вкус. Абсурдно, если язык чист от слизи, и нос впервые свободен от грязи, то они оба так достановятся волшебными зеркалами, органами откровения. Мы можем назвать их мостом к шестому чувству, то есть к ощущению правды. Вы теряете все желания и фактически больше не можете терпеть эти стимулирующие специи, особенно столовую соль. Все эти неестественные продукты чрезвычайно горьки, и для нормального носа они обладают отталкивающим ароматом. Органы восприятия человека находятся в патологическом состоянии. Часто забитые иногда, воспаленные от этого, подобно гною слизью и мусором, так же, как и вся система, и сами находятся в состоянии частичного упадка, они находят эту наполовину гнилую пищу приемлемой. Но даже тогда вы не в состоянии съесть жиры, мясом или другие продукты животных без подготовки повара, то есть без искусства прикрыть реальный вкус и аромат специями и приправами. Фактически, вкус и запах, маленькие колебания настолько изменён от нормального и естественного, что и Рома Мисайду не нравится замечательный аромат зрелого банана. Он предпочитает аутгоут. французское слово, означающее запах полуразложившегося мяса. Никакие научные таблицы питательной ценности не убедят вас в правде. Вы должны ощутить это со своими очистившимися органами, как вредно вас дурачат, заставляя верить в то, что вы питаете, создаёте здоровье и эффективность этими продуктами, которые в действительности разрушительные, потому что они лишь стимулируют или что более правдиво, останавливает элиминацию ваших старых отходов, пока не наступает день расплаты, когда вы официально заболеваете. Как это ни парадоксально это звучит, но истинно цивилизованные люди истощают себя до смерти, передавая в 10 раз больше неправильных, а разрушительных продуктов. Мешок, желудок, пищеварение увеличен, смещён со своего места, что нарушает и откликается на надлежащее функционирование других органов. Его железа и поры стенок полностью забиты. Его эластичность, его жизненные функции почти парализованы, так же как и кишечника. Живот, патологически увелиный мешок жирных, водянистых, нарушенных органов, через которые половина или даже больше разложенных продуктов цивилизации вползает, вызывая брожение. Ферментируюсь всё больше и больше в фекалие, чего нет ни у одного животного, и это называют пищеварением. Natural Food of Man. Естественная пища человека. Название книги, написанной Ричард Чориннгтон. Существуют и другие европейские авторы, которые доказывают и показывают с каждой точки зрения, что человек жил и должен был жить в доисторические времена на необработанных, естественных продуктах. в фруктах и зелёных листьях овощей однако великий философ однажды сказал whatever must be first proved is doubtful то что сперва должно быть доказано то сомнительно кто не видит или не ощущает правды сразу тот никогда в неё не поверят даже если она будет доказана тысячу раз и под каждым возможным углом Даже у экспертов фруктовой диеты и сыроедов есть сомнения, что сегодняшний деградировавший человек может жить райской жизнью. Мне потребовалось несколько лет непрерывного тестирования и экспериментирования, пока я полностью не убедился. И это несмотря на то, что сразу верил. Теперь запомните то, что я преподаю его уроки 5-ей в уроках о новой физиологии. Все другие На ложном пути, введены в заблуждение теории белка, невежественно относительно того, какой вид имеет тело внутри, что такое болезнь и так далее, но особенно препятствует признанию правды и невежества относительно того, что случается в теле, если вы едите фрукты, голодаете или живете на бесслизистой диете. Тот факт, что интерпретация любого симптома становится все более странной и новой, чем глубже проникает целебный процесс. Основан на старой физиологии, и, поэтому, неверен. Это и было камнем преткновения в просвещении о безлекарственном лечении, в первую очередь, и в продвижении диетологии в частности. Естественная диета систематически никогда не применялась, особенно в комбинации с голоданием, основанной на правде моей новой, но и истинной физиологии. Это абсолютно необходимо знать и понимать. Если вы будете верить и будете непоколебимо знать правду урока 5, так же как других уроков, опирающихся на этот предмет, то вы никогда больше не засомневаетесь, что одни только фрукты, даже одного вида, не только излечивают, но отлично питают человеческое тело, полностью устраняя возможность болезни. Все другие, не ведающие об этих новых истинах, и не обладающие необходимым знанием, содержащимся только в целебной системе без слизистой диеты, никогда не смогут обеспечить себе совершенно чистое тело и полное заживление, так же, как и обладать пониманием любой ситуации. Они никогда не будут верить в Божественную совершенность Хлеба Небес, поскольку сказано, Бог накажет их слепотой. Духовная слепота означает, что сомнения, потеря веры будут возвращаться снова и снова, до тех пор, пока не нужны, и старые яды циркулируют через мозг для устранения. Выспасены от этой трагической ошибки, я надеюсь. Специальные качества фруктов, зеленолистных овощей и их совершенство в качестве человеческой пищи явно показаны в таблицах Рогна Берга. Чем более свободными вы становитесь от любого вида отходов и ядов, тем больше вы ощутите, почувствуете и поверите самой большой из всех изден, то что райская диета не только достаточна для жизни, но ведёт вас всё выше и выше в никогда прежде не испытанные физические и умственные состояния.